Глава 26. Их осталось двое. Да человек ли она, это женщина. А может она и не женщина вовсе? Может она транссексуал Он где-то читал, что танцы могут быть более жестокие и агрессивны, Но в ней нет агрессии. Скорее механический фатализм. Может она робот? Очень похоже. Да только наука не настолько продвинулась в робототехнике. Бессмысленно спрашивать, она ли убийца, он не сомневается в этом, но что из этого? Дальше-то что? Вести себя, как ни в чем не бывало, чтобы она не подумала, будто он знает про нее. Но не настолько же она дура, чтобы не догадаться о том, что он знает. Теперь она расчетливо ожидает момент для последнего убийства. Убийство Германа, она охотится, а на равнодушный мост — рептилия. Может, ему самому пора перестать чувствовать себя жертвой? Точно, надо напасть первым. Ведь можно и не убивать ее, достаточно просто вырубить, а потом связать и изолировать. А когда их спасут, если спасут, передать ее в руки правосудия. Ведь если бы у него даже хватило духу убить ее, то и во всех предыдущих смертях обвинили бы его. Нет, убивать ее никак нельзя. Но если он ее и не убьет, как он станет доказывать свою невиновность? Ее слово против его слова. Не углубляться в детали, это будет иметь значение потом, если он останется жив. «Ты хочешь меня убить?» — спросил он, вызывающий глядя Тамилу в упор. «Не хочу, а ты меня?» — озеркалил она равнодушным тоном. «Может, она и не хочет», — подумал он, — «но ее заставляют усилившиеся в нее духи или голоса в ее голове. Или по приказу писатых ортодоксов она обязана устранить меня, последнего свидетеля. Интересно, Тамила сумасшедшая или расчетливая хладнокровная убийца?» Зачем она пернулась ко мне спиной, демонстрирует доверие или готовит для меня шприц с ядом? Хотя зачем это делать в кают компании Могла бы уединиться в туалете. Или она уже решила, что я не жилец и относится ко мне как химик к лабораторной мыши. Чего тут стесняться? Интересно, на сколько часов у нас осталось кислорода, спросил он, не обращаясь ни к кому. Девятнадцать часов. Голос давно молчавшего искусственного интеллекта прозвучал неожиданно. Он услышал ключевое слово «кислород», напомнила Томила. «Можно ли увеличить время для спасения? Продолжайте сокращать популяцию, одному из вас хватит воздуха на 38 часов». «Что скажешь, Тамила? «Он прав. Я не хочу и не собираюсь умирать. Даже ради моего спасения? Прости, дурацкая шутка, я тоже хочу жить». «Как ты себя чувствуешь? Ты ведь не спала с момента погружения», — перевел разговор на более безобидную тему. Думаю, тебя волнует мое психическое здоровье. Это ты их убила? Никто никого не убивал. Но точно, на с умом, даже не осознает, что у нас в медицинском модуле четыре трупа. Пока что нас всех убивает Титаник. А Герман подумал, все еще хуже, она верит в духов Титаника. Можно посыпать ей снотворной, ведь спит же она в принципе. Это дало бы ему возможность связать ее, не прибегая к насилию, если у него хватит духа, конечно. На худой конец тогда он сможет просто расслабиться. Он чертовски устал быть добычей. Герман встал и принялся изучать содержимое аптечки в поисках снотворного. Нашел. Изрек из коробочки описание, придвинулся поближе к свету и начал читать. Это для меня или для себя? услышал он голос прямо за спиной. От неожиданности уронила лекарство. Она подняла его и возвратила Герману. Этого хватит, чтобы выспаться, но смертельная доза раз в десять больше. Тамила сказала, что ей нужно кое-что сделать в медицинском модуле, и оставила его одного. «Не скучай без меня. Веди себя хорошо». Что она там замышляет? Ее уже нет почти полчаса. В этом модуле нет ничего или никого, кроме покойников. Она точно сумасшедшая. «Эй!» — позвал он ее. Тишина. «Наверное, хочет, чтобы он зашел и в этот момент вонзит в него свой шприц с ядом. Но ничего, он проявит выдержку. Пусть она обозначится первой». Прошло еще пятнадцать бесконечных минут, но и терпение у этой бабы молчит, не выходит, не отвечает на вопросы. Может, она там уснула среди своих жертв? С нее останется? Он стал громко кричать и стучать всем, чем было возможно. Никакой реакции. Попросил искусственный интеллект поставить самую дикую и самую громкую музыку в стиле хэви-метал. Включил кнопку аварии, раздался визг пожарной сигнализации. Никакой реакции. Но не умерла же она там, в конце концов, от мук совести. Он отключил тревогу, потушил свет в кают-компании, намотал на руку куртку и всунул ее в дверной проем на уровне головы, провоцируя Томилу на нападение. Ничего. Да будь что будет. Он снова включил освещение, решительно толкнул дверь и валил все в модуль. Никто на него не напал. Никого, кроме накрытых простынями тел, неподвижно лежащих на своих местах. А где же Томила? «Черт, она тоже лежит на полке!» Но это уже слишком. Мало ей того, что она тут сафари открыла. Поубивала кучу народа, за ним вот тоже охотилась. К этому состоянию он уже и привыкать начал. Так эта стерва еще решила запугать его до смерти. Разлеглась тут. Покойница и прикидывается. Герман принялся яростно тормошить ее. Но женщина не подавала никаких признаков жизни. Дыхания нет, пульса тоже... На руке след от укола на полу шприц. Герман похолодел.